Она, бедная девочка, все время размышляла о том, как дурно поступил Добс по отношению к ее собаке, а Викарий вчера как раз говорил про фараоны и казни египетские, которые фараон на себя навлек за то, что не отпускал сынов Израиля. «Ты, может быть, помнишь тот случай». Слова Викария натолкнули коротышку на интересную мысль. Ей пришло в голову, что казнь лягушками может подействовать на Добса, и он отпустит Сэма Голдвина из плена». Ну и она попросила меня заглянуть к Добсу, устроить это дело. Сказала, что ей это будет приятно, а Добсу полезно, и отнимет у меня всего несколько минут. Вообще-то коротышка считала, что казнь в шаме была бы еще действеннее, но она девушка трезвомыслящая и практичная, понимает, что в шее не напасешься, а лягушек сколько угодно под каждым забором.